Неожиданное предложение. Профессор Каштанов, известный путешествиями на Новую Землю и Шпицберген, исследованием Полярного Урала и занимавший кафедру геологии в университете, только что вернулся из своей лаборатории. Осенний семестр кончился, лекции и экзамены прекратились, и профессор с удовольствием мечтал о трехнедельных зимних каникулах не для безделья, о, нет. Еще не старый, полный силой здоровья, он думал отдохнуть только дня два-три, а затем приняться со свежими мыслями за ученую статью о геологическом соотношении Урала и Новой Земли. Присев к письменному столу в ожидании обеда, Каштанов пересмотрел полученную за день почту, перелистал несколько научных брошюр, присланных ему авторами, Пробежал каталог научных новинок немецкого книгоиздательства. Наконец, его внимание привлекло письмо в большом желтоватом конверте с адресом, написанным очень четким, но мелким почерком. Почерк своих обычных корреспондентов профессор знал отлично, и это письмо от незнакомого человека заинтересовало его. Каштанов вскрыл конверт и с изумлением прочитал следующее. Мункус-Ардык, 1 декабря 1913 года. Глубоко уважаемый Петр Иванович, зная вашу опытность в полярных исследованиях и интерес, который вы питаете к геологии Арктической области, я предлагаю вам принять участие в крупной экспедиции, отправляемой мною будущей весной на один или два года для изучения неизведанной части Ледовитого океана. Если вы принципиально согласны, будьте добры приехать для личных переговоров 2 января 1914 года в полдень в Москву, гостиница «Метрополь», где в этот день и час соберутся остальные предполагаемые участники экспедиции и я. Если, безусловно, отказываетесь, не откажите известить по тому же адресу. «Расходы по поездке во всяком случае будут возмещены». «Вполне преданный и уважающий вас Николай Иннокентьевич Труханов». Профессор опустил письмо и задумался. «Труханов. Как будто слышал эту фамилию, но где и когда. Кажется, в связи с вопросами геофизики или астрономии». Нужно навести справки. Это крайне интересно. Живет где-то на границе Монголии, а снаряжает экспедицию в Ледовитый океан. Каштанов протянул руку к телефону и вызвал своего коллегу, профессора астрономии, который сообщил следующие сведения. Труханов кончил университет и посвятил себя геофизике и астрономии. Геофизика – наука о физическом устройстве земного шара, его магнитных электрических свойствах, силе тяжести, радиоактивности, температуре глубин, физическом состоянии недр. Он недавно выстроил обсерваторию на вершине горы Мункус-Ардык в Саянском хребте, на границе Монголии, чтобы воспользоваться частотой и прозрачностью воздуха восточной Сибири в течение долгих зим, изобилующих безоблачными днями и ночами. Но причем тут полярные области? Над ледовитым океаном атмосфера, во всяком случае, менее благоприятна для астрономических наблюдений, чем на горе Мункус-Ардык. На этот вопрос астроном не мог дать никакого ответа, и Каштанову ничего не оставалось, как отложить удовлетворение своего любопытства до 2 января. Он, конечно, решил съездить в Москву.